Глава 46 шестая. Очнулся он в кромешной тьме. Какое знакомое ощущение. Ему-то казалось, что оно осталось в далёком далеком прошлом. Но вот все вернулось. Он думал, что совладал со своим прежним ужасом, с необъяснимым страхом темноты. Но этот страх снова пробудился в душе. И Эдварда начинает бить крупная дрожь. Страх — чувство непостижимое. Он убедил себя в этом после того, как свыкся с кладовой для дров, со всеми ее глухими углами и вмятинами на стенах, и запахами и звуками. Проскинь мозгами, говорит он себе: Ты же не там, не в переплетной мастерской. Это не Кайро у тебя запер. Ты здесь, но где это здесь? Эдвард поднимает вверх руки и вскрикивает от боли, когда они натыкаются на что-то твердое. пытается унять объявший его ужас холодной змеей ползущей по позвоночнику. Попробую еще раз. Он медленно поднимает руку. Рука к чему-то прикасается. Бумага или кожа? Когда он поднимает ладонь чуть повыше, пальцы касаются чего-то холодного, прочного. Он вглядывается во тьму, проводит рукой по поверхности. Это полка? Он снова поднимает руку, нащупывает Как ему кажутся одинаковые предметы, громоздящиеся друг над другом? Да, это полка. Много полок. А дальше что? И словно в ответ на его вопрос рука утыкается в потолок. Сердце громко колотится в груди. Он поднимает другую руку, проводит пальцами теперь у себя за спиной. То же самое. Все то же самое. Эдвард принюхивается, ощущает едкий запах какого-то механизма. отчётливый мысленистый запах. Он опасливо двигает ногами и слышит, как каблуки царапают металл. Нет, не просто металл. Железо. Боже мой! Он заперт в несгораемом шкафу. И вот тотчас охватывает паника, и он кричит снова и снова. И потом, выбившись из сил, напрягает слух, селит что-то услышать, но слышит лишь тишину. И уже ничего не может понять. Его пульс учащается, Эдварда бросает в холодный пот. Он прижимается лбом твердой железной поверхности перед собой. Он старается дышать, но не может. Он задыхается, задыхается, задыхается.